Андрей Ткачев. Князь-шаман. Книга седьмая. Глава первая. «Так-так, и кто же у нас тут?» — спросил меня полукровка, без особой сложности удерживая меня на вытянутой руке, так что еще чуть-чуть, и он оторвал бы меня от земли. Положение не самое комфортное, но, тем не менее, с такого расстояния можно было лучше рассмотреть неожиданного визитера. Этим неизвестным, судя по внешним признакам, как раз и был третий искомый нами полукровка. Он был бледен, худ и имел ярко выраженные красные глаза. В наше время, с учетом, что цветные линзы доступны всем, создать такой образ мог и обычный человек, так что не особо удивительно, что он свою внешность даже не скрывал. Думаю, многих жертв она даже наоборот привлекала своей необычностью. А еще на нем был пижонский костюм, будто он пытался подражать аристократам в своем внешнем виде, или же любил ходить на, как говорится, стиле. Из-за того, что новый противник удерживал меня рядом с собой, никто не мог атаковать его без опасения, что есть вероятность задеть меня. Хорошо еще, что с двумя первыми полукровками к этому моменту уже было покончено, иначе они могли бы создать дополнительные проблемы воспользовавшись таким шансом. Но сейчас у нас был лишь один противник, тот, кто лишал своих жертв крови. По крайней мере, по моим ощущениям, он был не менее сильным, чем предыдущие двое, так что сомневаюсь, что это мог быть кто-то еще. «Не дергайтесь», — предостерег он моих бойцов, которые, несмотря на ситуацию, пытались выцелить голову противника. «Я двигаюсь быстрее, чем вы стреляете». Но ну, если хотите, чтобы я вашего друга подставил под ваши же пули, то прошу, стреляйте. Очень любезно с твоей стороны, прохрипел я, коснувшись его руки. С духовной энергией при должном старании можно сделать много вещей. А уж в подобной ситуации мне старания точно было не занимать. Но главное, что даже в такой ситуации у меня всегда было несколько выходов так что я просто отменил вселение Хилмара и воспользовался возможностями Асайды. Да, третье использование духа подряд через духовный артефакт без передышки тут же отозвалось болью изнутри, но благо моя душа стала гораздо крепче и выдержала подобную нагрузку. Я поймал взгляд этого полукровки и улыбнулся ему. В тот же момент моя рука покрылась пламенем, которая с радостью ухватилась за одежду бледного типа. Точнее, так должно было произойти, если бы этот красноглазый не догадался, что что-то не так, и не отбросил меня в сторону от себя до того, как пламя успело перекинуться на него. А ведь если бы магическое пламя, созданное Кицуне, попало на него, то так просто избавиться от него не получилось. Самое неприятное во всем этом было то, что бросок на самом деле был довольно сильным, и меня бы впечатало в стену, если бы не Светлана которая успела перестроить конфигурацию барьера, слегка снизив его жесткость. Так что кости я не переломал, но на несколько мгновений все же выпал из битвы. Тем временем мои люди открыли огонь, но полукровка лишь небрежно поднял руку, и все пули зависли в воздухе. Правда, несмотря на эту уловку, для него неприятным сюрпризом было то, что пули в этом случае просто взрывались из-за переполняющей их энергии. Их такими делали, в том числе, чтобы пробивать щиты монстров-аномалий, которые могли выставлять магическую защиту. Так что, несмотря на внешний пафос ситуации, в следующий миг красноглазово просто снесло в сторону. Правда, все равно он оказался не ранен, и лишь рукава его рубашки слегка опалились. Впрочем, это было хоть что-то. — Жалкие людишки! Как вы посмели! — начал было он говорить но замер, с удивлением смотря на красноватое копье, что торчало из его груди. Пока полукровка тут продолжал и дальше выставлять себя с позиции сильнейшего, Елена попросту переместилась ему за спину и ударила копьем, которое создала за время сражения с арахнидом. Правда, в этот раз у моей подчиненной что-то не заладилось, так как красноглазый не только смог взяться рукой за копье, но и сломать его, чего раньше девушка не позволяла. «Ты!» — обернувшись к ней с возмущением, произнес полукровка. «Как ты смеешь связываться с людьми!» Договорить ему Елена попросту не дала, так как тут же заехала противнику по лицу. С учетом того, что на ее руке были когти, могло выйти весьма опасно, но Красноглазый умудрился перехватить ее руку до того, как она успела его расцарапать. Буквально в следующее мгновение... Он резко ударил по локтю девушки и сломал ей руку. Елена болезненно вскрикнула, но тем не менее попыталась атаковать противника уже другой рукой, но отлетела, отказалась бы просто о плюхе. — Глупо! — пренебрежительно бросил полукровка, смотря на то, как девушка силится подняться после удара. — Но главное, что благодаря этому он отвлекся от меня и это позволило мне собрать больше духовной энергии для атаки пламенем. До этого момента я еще никогда не применял магическое пламя, создаваемое Асайдой в таких количествах, обходясь только проверкой самой способности. Ее пламя, как таковое, не было стихийным проявлением огня. Скорее, это горела сама духовная энергия, которая в этот момент лишь внешне выглядела как пламя. Правда, даже в таком случае она могла брать под контроль пламя, но я использовал более разрушительную версию пламени, которая в том числе затрагивает и духовный мир. С таким противником так просто не справиться, а я и так был довольно сильно истощен после двух сражений, чтобы размениваться полумерами. Так что я просто накрыл место, где он находился пламенем, не давая ему и шанса на то, чтобы избежать этой атаки. Очень многих моих противников как раз подводила эта излишняя убежденность в своих силах, и что они окажутся сильнее, и красноглазый полукровка не оказался исключением. Да, возможно, он был на что-то способен, как, например, на перехват пуль, которые зависли перед ним во время стрельбы моих бойцов, но вот то, что он попытается таким же образом остановить пламя, я, честно говоря, не ожидал». Конечно, для полукровок доступны тоже различного рода духовные техники, но весь нюанс был в том, что они в этом мире привыкли работать лишь против проявления магических техник. С учетом того, что духовный фон этого мира был не таким сильным, и полукровок было немного, то конкурировать им за ресурсы и возможность развития, скорее всего, не приходится, а значит и учиться защищаться от духовных атак, Многие не начинают просто в связи отсутствия необходимости в этом. Так что надо было видеть, как исказилось в неверии лицо красноглазово когда пламя не просто не остановилось под его воздействием, но и продолжило свое движение, поглотив его фигуру. Раздался крик, полный боли и ярости, и в мою сторону бросился огненный сгусток, который практически сразу врезался в барьер. Я только и успел, что перевести дыхание, и жестом показать Елене, чтобы она отступала назад и больше не подставлялась. Да, мне удалось накопить лишь немного духовной энергии, прежде чем созданное с помощью осайды пламя окончательно погасло. Контролировать его было довольно сложно на данном этапе моего развития. Так еще и техника полукровки, которая, несмотря на то, что не смогла остановить пламя, его, тем не менее, ослабила. Так что я не сильно удивился, что последняя полукровка выжил, но то, что он сможет спокойно двигаться, я все равно не ожидал. Правда, костюм Красноглазого был окончательно испорчен. Да и сам парень скорее походил на оживший труп, что с его бледной кожей, которая местами была сожжена до кости, смотрелось еще более жутко. Человек бы на его месте уже умер от болевого шока, а не то, чтобы двигался но полукровки всегда были куда более выносливыми и могли выдержать намного больше урона, прежде чем окончательно умереть. «Ты!» — он посмотрел на меня только одним глазом, второй был напрочь сожжен пламенем. «Я выпью тебя досуха и убью всех этих людей!» «Может, хватит болтать?» — специально, как можно более нагло ухмыльнулся я. «Или же это все, на что ты способен?» Такой насмешки мой противник уже выдержать не смог и молча бросился на меня, практически растворившись в пространстве. Но ведь я не зря удерживал с ним зрительный контакт все это время. Проводником силы, как и всегда во время работы с духами, выступал мой левый глаз, и сейчас его нещадно резало, так что хотелось потереть, но я не мог позволить себе потерять контакт с красноглазым. Когда же он решил напасть на меня? Я просто сделал шаг в сторону, и полукровка на полном ходу врезался в стену, разменувшись со мной на целый метр. А я ведь даже не уклонялся и отходил в сторону только для пущей уверенности. Ничего не понимая, последний из этой троицы убийц, терроризирующих город, продолжил нападать на меня, но каждый раз это просто позволяло мне создавать с ним дополнительный зрительный контакт. Красноглазый уже толком ничего не соображая, раз за разом нападал на меня и промахивался, убежденный, что я лишь по удаче разминулся с ним. К его сожалению, это было не так. Китсуне — существо, опасное не своим пламенем, которое тоже впечатляет и является сильным оружием в их руках, но все же это не то, с чем они любят работать больше всего». Эти лисицы сильнее в иллюзиях, в которые ты погружаешься, даже не понимая, что уже попался в ловушку. Они настолько реальны, насколько это вообще возможно, и это сбивает с толку. Я не был пока что способен погрузить своего противника в иллюзию, чтобы он оказался полностью в моей власти, но вот заставить меня видеть не там, где я находился, было не так сложно. Самое главное — продолжать двигаться» потому что полукровка уже просто стал полагаться на инстинкты, а их обмануть было гораздо сложнее. И тем не менее, в итоге я вывел его на такую позицию, откуда моим людям было удобнее всего вести огонь по цели. И как только он оказался в условленной точке, я жестом приказал атаковать противника. Красноглазый, разумеется, попытался вновь напасть на меня, но после того, как его так сильно потрепало созданное мной пламя, Прыти в нем поубавилась Благодаря этому его движения стали различимы, в том числе и для моих бойцов, которые открыли по нему прицельный огонь. Часть пуль красноглазы смог остановить, похоже, чисто инстинктивно, но, как и в первый раз, после столкновения сработала магическая начинка, и дальше магические пули стали впиваться в его тело, причиняя полукровке новую порцию боли. Он закричал так пронзительно, что даже уши заложило. Но самое неприятное было в том, что от его крика потеряла концентрацию Светлана, и ее барьеры слегка заребили. Я думал, что мы уже смогли одержать над этим полукровкой победу, но тот неожиданно изменил свое поведение и бросился в одну из ближайших комнат, пробив своим телом не только созданный моей слугой барьер, но и снеся на ходу дверь. Раздались запоздалые крики, которые завершились булькающими звуками, а затем я услышал звук разбившегося окна. Рванувшие вслед за противником бойцы лишь отрицательно покачали головой. Последний наш противник ушел, забрав с собой жизни двух людей, которых он убил просто потому, что они оказались на его пути к побегу.